После этого молодой человек и разразился речью. «Реакционер!» — говорил он в тот миг, когда с вершины холма они увидели крепость Косеров. «Поневоле станешь реакционером! Посмотри на этот кусок земли! Бог создал ее прекрасной и счастливой, а теперь она истерзана, осквернена, разворочена! Чего стоят эти мастерские? Огромный ветряной двигатель!»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 Но тот не слушал. Да-да, еще не все потеряно. Есть надежда, и немалые. Надо только твердо знать, чего мы хотим и чего больше не потерпим. С нами тысячи и тысячи людей, куда больше, чем несколько лет назад. За нас закон, конституция, установившийся в обществе строй и порядок, любая вера и церковь, нравы и обычаи человечества. Все это за нас и против пищи. Зачем же медлить? Зачем лицемерить? «Мы ненавидим ее, мы ее отвергаем. Так зачем нам ее терпеть? Неужели, по-твоему, хныкать, пассивно сопротивляться и, сложа руки, ждать? Чего? Чтобы нас перебили?» Он умолк на полусловий и круто повернулся. «О, видишь этот лес крапивы? Там в чаще заброшенные дома. В них когда-то жили и радовались жизни честные и простые люди. А теперь взгляни сюда». Он обернулся в ту сторону, где молодые коссоры тихо жаловались друг другу на несправедливость судьбы. Вот, смотри, я знаю их отца, это скотина, грубая скотина, крикун и хам. За последние тридцать лет он совсем распоясался, а все потому, что мы чересчур мягкие и снисходительные. Он, видишь ли, инженер, ему плевать на все, что для нас дорого и свято. Да, плевать. Блистательные традиции нашей страны и нации, благородные установления.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 Человечество будет поглощено и задавлено созданием рук своих. И ради чего? Ради большого роста. Рост величина и только. Расти, тянуться, еще и еще. И до капо. Уже сейчас на каждом шагу мы вынуждены обходить и первые признаки будущего. А что мы делаем? Только и знаем, что жалуемся. Ах, как неудобно!